Глава двадцать пятая. Искренние слова. Почему-то после такого невынужденного, но явно искреннего откровения повисла неловкая пауза. Я не хотела устраивать Марка истеричные сцены обиженки, как это делала его беспутная жена, а он уже высказался. По-мужски кратко, но от чистого сердца, и не знает, что еще может добавить — Не понимает, сколько еще нужно слов, чтобы его пояснения к извинениям стали доходчивее, но не превратились в нытьё. А еще он устал. От всего, от меня прошлой, от службы, на которой приходится сталкиваться со смертью, от неопределенности и внутренних противоречий. Я даже до конца не понимаю всей глубины его усталости и разочарования. Но вижу главное для себя. Даже таким сильным людям нужна поддержка. Закаленная сталь крепка, но хрупка на излом. Нет в ней пластичности. А ищейка — это именно острый, смертоносный стальной клинок. Как наши парни из полицейского отдела. Постоянно работая с одним негативом, они тоже хорохорились, строили из себя веселых мача, неприступные и пули непробиваемые, но в душе даже последние циники желали одного — прийти домой, чтобы встретила любимая женщина, которая ждала которая просто может обнять и своей нежностью смыть эту грязь прожитого дня. И чтобы уют, дети, а не мерзкие морды преступников. Помню Сашка Енотов, наш литературный енот, как-то на день милиции в порыве пьяного откровения так и сказал, «Да мне подохнуть не жалко. Жалко, что не останется тех, кто вспомнит меня через 10 лет. А для этого любить надо. И им, и мне». И самое страшное, что мне реально сдохнуть не жалко. Получается, что не нашел свою зацепочку за жизнь. Все впустую. Венера, не повторяй моей ошибки. Если встретишь своего человека, то плюй на нашу собачью работу ради семьи. Ты не представляешь, как противно приходить в холостяцкую конуру и осознавать, что жизнь просрана и другой не предвидится. Сейчас, глядя в глаза Марка, я вдруг увидела настроение Енотова. Боль и разочарование. Он не понимает, для чего живет. Долг? Безусловно, а дальше что? Вначале лишился родни, а потом жены. И больше нет близких людей рядом. Один. Не удержалась, встала, подошла и обняла. Муж, пока что еще мой муж, ни о чем не жалей. Все, что ты делаешь, не напрасно. Ты молодец. Тобой можно гордиться, ожидая длинными ночами. Они очень поганые, но и не пустые. Просто поверь мне и иди так, как должен идти. Анна. Неожиданно крепко схватил он меня за руку. Почему? Почему ты раньше?» И резко осекся, вежливо продолжив холодным тоном. «Приятно слышать, что ты немного поняла мою работу. Я заслужила за это небольшую награду?» Подпустив голос немного иронии, ответила я. Так и знал, что не просто так. Естественно, Марка. Я же очень циничная, коварная особа, поэтому прошу, нет, требую жуткой платы. Отвезти меня на море. Я хочу увидеть его, почувствовать волны и свободу. Один на один. Я и стихия. «Анна, ты сошла с ума?» Поднял он на меня красные явно от бессонных ночей глаза. «Почему?» «На улице жара, и получить солнечный удар легче легкого. Давай отложим до завтра. С утра съездим, пока рыбаки в море, а все остальные еще спят». «То есть ты не отказываешься?» «Если не вызовут на службу». «Это веский довод», — улыбнулась я. «Но я в последние дни встаю очень рано». «Поверь, со мной тебе не сравнится», — с небольшим чувством превосходства усмехнулся Ищейка. «Поэтому учти, долго стучаться в дверь я не буду и уеду один». «Сам не проспи», — рассмеялась я и, посерьезнев, перевела разговор на деловой лад. «Марка, давай не будем играть в игры. Мы можем сейчас говорить некоторые приятности друг другу, но прошлое стоит между нами. Я недавно сказала, что прощения просить не буду», «Врала. Прости за то, что предала твою любовь. Я ведь действительно её предала. Конечно, когда люди расходятся, то всегда виноваты оба, но из нас двоих я намного больше. Не важно, кто больше устал в пути, важно, кто первый сошел с тропы. Я же не просто сошла, а ещё и закидала тебя грязью, которой ты не заслуживал. Поверь, абсолютно не горжусь этим. Сегодня говорю про свои чувства в первый и последний раз». Обещаю, что больше не заикнусь о них до самого развода. Решение о нем тебе и так тяжело далось, поэтому не буду мучить сверх меры, устраивая чувственно пошлые сцены с картинным заламыванием рук и прочей театральщиной. Ты права. Простить тебя вряд ли смогу. И прошлое навсегда останется в моем сердце. После долгой паузы признался мужчина. Но мне были важны твои только что сказанные слова. Я благодарю тебя за них. Даже не за них, а за то, как они были сказаны. Удивительно, но я вдруг перестал тебя ненавидеть и эмоционально отпустил ту, что когда-то любил. «Хорошо, что разобрались хотя бы в этом», — вновь улыбнулась я. «Но у меня к тебе есть еще один важный вопрос. Я теперь женщина не бедная и хочу тоже участвовать в хозяйственных делах нашего дома, поэтому предлагаю поровну разделить расходы по нему». «Нет», — категорически отреагировал на это Марко. «Пока я твой муж, я должен выполнять свои обязанности. Мне будет стыдно брать у тебя деньги за то, чем ты можешь пользоваться по праву жены». «Брось, не все так позорно, как ты нарисовал в своей голове. Во-первых, все обязанности мужа и так исполнить не сможешь. Смогу. Я никогда не прячусь от ответственности». «Да?» — ехидненько произнесла я. И в спальне тоже. Ну, кроме этого, естественно. Ты должна понимать, что никакой близости между нами теперь быть не может. То есть обязанности уже не все. Выборочные. Поэтому в нашей с тобой непростой семейной ситуации не стоит смотреть на привычные нормы. Кстати, не переживай, соблазнять не собираюсь. И разделив доходы, ты мне сделаешь серьезное одолжение. После всего, что произошло, у меня кусок в горло не лезет от понимания, что живу за счет человека, которого опозорила. К тому же после развода рассчитываю выкупить этот дом. Так что нужно привыкать ко всем хозяйственным трудностям сразу. Вряд ли у тебя, Анна, получится остаться. Столько денег тебе не собрать. Я уже узнал, сколько дадут за дом. Две тысячи восемьсот золотых. Половину, как и обещал, отдам». Но и остальная половина для тебя неподъемна. К тому же сама идея остаться здесь, по моему мнению, не очень хороша. Поверь, лучше новое место, чем находиться среди призраков прошлого. Легче начинать жизнь с чистого листа. Призраки меня не волнуют. А насчет денег я разве не сказала тебе, сколько заработала на найденных драгоценностях? Нет. Извини, упустила. Три тысячи сто золотых. «Сколько?» — Удивленно уставился на меня Марка. «Именно столько. И не собираюсь останавливаться. Мне очень понравилось расследовать кражи. Оказывается, это не только интересно, но и выгодно. Ты забыла еще одно. Очень опасно. Азарт и выгода того стоят». «Да, Анна. Такое ощущение, что несколько дней пьяной горячки полностью изменили тебя. Хорошо». Поступай, как знаешь, но только после того, как я уеду из барена. Не хочу, чтобы твое новое занятие связывали со мной. Все будут говорить, что Ищейка специально ради выгоды привязал жену к своим расследованиям. Такой повредит и моей, и твоей репутации. А она в нашем деле очень важна. В нашем деле? Я ухватилась за слова. Значит, ты не против? Доверяешь мне? Отговорить знаю, не удастся. Да и после развода я тебе буду никем. Про доверие говорить не хочу, но та, которая за короткий срок помогла найти банду кабана и одним махом раскрыть череду серьезных краж в городе, заслуживает его больше, чем вся городская стража. Эти бездельники за несколько лет столько не сделали. Не понимаю, как это у тебя получается, но теперь ясно, откуда все эти слухи про твой дар. Честно говоря, поражен до глубины души». У тебя даже глаза после болезни умнее стали. Речь, манеры, отказ от вина и прочее, словно это не ты, а абсолютно другая женщина. Если это все не очередное твое притворство, то я восхищен преображением. Спасибо, Марко, за столь неожиданный комплимент. Но мои глаза могут стать еще умнее, если ты выполнишь свое обещание. Отвезти на море? От этого мой лучезарный взор станет счастливее? Расмеялась я. А вот от умения читать должно прибавиться ума, если люди не врут. Тогда все-таки придется пройти в мой кабинет, вставая, произнес муж. Надеюсь, о его надеждах так ничего и не узнала. Нас прервала Люция, вежливо постучавшись в двери. У задней калитки двора, сообщила она, стоит карета самого городского казначея. У него какое-то важное дело. «Немедленно пригласи гостя в дом», — распорядился Ищейка. «Пока я принимаю его в кабинете, приготовь нам кофе». «Он не к вам», — огорошила нас Люция. «Казначей желает видеть госпожу Анну именно в своей карете». «Чего?» — хором воскликнули мы. «Никаких карет», — жестко заявил Марко. «Если он хочет говорить с моей женой, то пусть делает это при мне и в доме». Так и передай уважаемому Франко де Тиана. Как только служанка удалилась, он с укором, посмотрев на меня, произнес: «Анна, с тобой ни на миг нельзя расслабиться. Признавайся, зачем тебя зазывает бургомистр?» «Я сама ничего не понимаю», — честно призналась я. «Даже не помню этого господина, а уж дел с ним и подавно не вела. Может, домом ошибся?» «Может, и домом». Но почему-то мне кажется, что это не он, а я в тебе ошибся. Опять. Марка, ты снова становишься ослом. Тебе это не идет. Ослом или нет, скоро узнаем.